Триста Гуру. владыки дух непоколебим. Вот и будем у него учиться непоколебимой стойкости духа. Когда колеблется все, и земная опора уходит из-под ног, это качество особенно нужно. Как же без него устоять против вихрей и яростных волн, выведенных из равновесия стихий? Ни в чем внешнем опоры не найти. Ни здоровья, ни благополучия, ни прочие условия устойчивости не имеют. Спасение в башнях духа. Но о духе забыли.